Дальний водопад приближался, но судно соприкоснулся с водой, киль погрузился в поток. Теперь они шли против течения, ветер дул в корму, парус затрепетал и наполнился, впервые с тех пор, как вступили они в горло земное. Клотогорб, отшатнувшись, привалился к поручням уронил руки и умолк. Лодка замедлила ход. Жуткий, затянувшийся миг. Джон Том боялся, что быстрое течение все-таки осилит ветер. Но умение хапли в конце концов позволило им продолжать путь. Скорость медленно возрастала. Наконец вселяющий трепет рев превратился в слабый далекий рокот. Они плыли против течения, и вечер подгонял лодку. Стены пещеры покрывали все те же светящиеся наросты. Путники плыли по подземной пещере, ничем не отличающейся от той, что привела их к Адову водопою. В порыве эмоций Джон Том перегнулся через поручни и поглядел за корму даже дымка над водопадами давно растаяла вдали вселяющий ужас чада массогнев остались позади они не сумели догнать беглецов никогда теперь массогнев не пошлет своих бледных отпрысков а возмущать сны путешественников пережив ужас в пещере Они приобрели иммунитет к кошмарам. Встреча с массогнев стала прививкой от ночных страхов. Того, кто видел саму родительницу кошмаров, ее отпрыском не смутить. Калтогорб опустился на палубу. Он сидел, потирая правое запястье, и бормотал, никому, в общем-то, не обращаясь. «Не в форме я! Ох, не в форме!» Внимание чародея привлекла мачта. Пок словно лентой своим телом обмотал расщалку. Теперь мышь медленно отматывался. Мелкая дрожь отпустила его, и он ворчливо зашептал. «Масть нужна, мастер! Может, дать растирание и бальзам для руки, а от головы — голубую пилюлю? — Все в порядке. Джон Том с восхищением поглядел на отдыхающего чародея. — Еще чуть-чуть, и все будет в порядке, мой мальчик. Волшебник осевшим голосом обратился к Фамулусу. Пожалуй, мазь, от головы таблетку не надо, дай зеленую от горла. Пять минут возглашал заклинание. Тяжело вздохнув, Клотогорб перевел взгляд на Джон Тома. имея в виду, мой мальчик, что самой страшной опасностью для волшебника является не недостаток знаний, не приход старости». Даже не моя нынешняя забывчивость, а ларингит. Все вокруг радостно зашевелились, за исключением невозмутимого хапли. Лодочник оставался на своем посту, бдительно следя за течением. Лодку путешественники предоставили его вниманию, а все взаимные поздравления он оставил на долю своих клиентов. Через некоторое время Матч обнаружил Джон Тома на носу. Тот сидел, мрачно уставившись перед собой. Ветер сдымал его зеленый плащ, и молодой человек зажал его в коленях. Дуара лежала на животе. А Джон Том грустно перебирал струны. Тем временем разноцветные пятна проплывали мимо. — Ну, че ты, парень? Озабоченно спросил выдр, нагибаясь к нему и принюхиваясь. — В чем дело, а? — Эта самая масса гнев знает лишь прошлое, а не то, что мы встретим. Взяв новый аккорд, Джон Том вяло улыбнулся выдру. — Не вышло у меня матч. И поскольку с физиономией выдра озадаченное выражение не исчезло, добавил — Я мог бы сделать то же самое, что и Клотогорб, но подобрать музыку не сумел. Он снова поглядел на Дуару. Я не смог найти подходящей мелодии, даже аккорда. — Если бы все зависело от меня, — добавил он, поежившись, — все мы сейчас были бы мертвы. — Но мы-то живы, — бодро парировал матч а это вещь немаловажная. Наш нахальный приятель прав. Каз подошел к ним и теперь стоял возле выдра, глядя на сидящего человека. Лапы его были заведены за спину и сложены как раз над пушистым шариком хвоста. По мне, не важно, кто меня спас. Как заметил друг наш матч, главное, мы живы. «Не забудь, что ты уже укротил великого Фоломейзера в ночь пожара в Паластринду. Ты, а не Клотогорф. Или ты хочешь забрать себе всю славу?» Заметив, что Джон Том не обратил внимания на иронию, Кролик добавил. «Все мы работаем ради одной и той же цели. Неважно, кто и что делает, лишь бы приблизился желаемый исход». Но цели можно достичь, лишь поставив ее выше собственных стремлений и чувств. Прямолинейное заявление кролика вызвало легкое несогласие манджа. «Ничего-ничего, кореш, все мы тут о себе думаем», — вполне откровенно заявил он. «Тебе еще представится не одна возможность продемонстрировать дамочкам свое чародейское мастерство». Подмигнув и присвистнув, друг приятеля отправился на корму. Касс решил было дружески похлопать скорбящего человека по плечу, но передумал и пошел следом за маджем. Оставшись в одиночестве, Джон Том громко пробормотал. — Причем тут дамы? Он поглядел на проплывающие мимо стены пещеры, Взбитая форштевнем пена мягко ложилась на кожу. «Ни при чем», — решил он, положив подбородок на сложной ладони. Его лично волновала лишь судьба их миссии. Тут он ухмыльнулся, хотя его никто не видел. «Тот, кто изучает закон, знает, что не следует облагораживать самого себя». Была такая теория, объяснявшая страстями все великие события, поворотные точки истории. Екатерина Великая, Наполеон, Гитлер, Вашингтон. Сексуальный подход к истории объяснял в многое, чего не позволяли понять социально-экономические и миграционные теории. Но от результатов этого похода Зависела совсем другая история. Впрочем, Джон Том никогда не уделял много внимания Чиорием, и брошенные отчасти в шутку слова Маджи вынудили его осознать, как часто эмоции совместно с основными потребностями тела овладевают теми, кто считает себя прежде всего разумными созданиями. И вот он сидел и скорбел о себе самом, что было эгоистично и глупо. Такое подходит Наполеонам, Тиберием и им подобным, но он не опустится до этого. Просто отлично, что Клотогорп вовремя смог подобрать слова, ускользнувшие от него. Скорбь отступала. Молодой человек тихо перебирал струны, а возле левого локтя дернулся невидимый червячок. Когда Джон Том повернул голову, он исчез. Все в порядке. Гничи вернулись. Его беспокоило только то, что в следующий раз, когда понадобится чаропение, он может вновь ощутить тот же умственный паралич, что и возле адового водопоя нужно бороться с собой не боязнь смерти предчувствие неудачи похода тревожили его джон том страшился что сам окажется неудачником он с детства боялся этого потому то и решил учиться двум разным профессиям чтобы выбрать лучшее пусть наш герой и не осознавал этого Но подобный страх привел к величию больше людей, чем разумные мотивации».